«Была построена новая площадь. Кажется, именно так сказала Райха. Ну что же, у моего секретаря всегда имелась привычка преуменьшать. Райха старше меня. Он частенько старался щадить мои чувства, отсюда и несколько покровительственные отношения. Впрочем, сейчас мысли о Райха волновали меня не столь сильно, как очень неприятный вопрос. Сколько средств было затрачено на сие произведение архитектурного искусства? «Бережливая моя...» — Не ты ли планировала перестроить столицу? Вместо ответа последовал насмешливый вопрос кесаря. — Я... я... я... У меня дыхания не хватало, зато возмущение в избытке. — Да я затратил бы в 10 раз меньше на обустройство всего города. Свежевыстроенная площадь располагалась в центре праера Представив карту города, я мрачно подсчитал, сколько домов снесено и торговые павильоны исчезли. Чуть не заревела от досады. Мы только начали их реконструкцию, и дорога пропала, ее вымостили заново в первый месяц моего правления. Не спорю, красиво, даже великолепно, восхитительно, прекрасно, превосходно, неповторимо, изысканно, нереально и сказочно. Эпитетов в голове кружилось множество. Да и как иначе описать площадь в форме эллипса, обозначенную колоннами с резными навершиями, величественными арками и парковыми аллеями? Точнее, даже так. Вокруг площади, мощенное белым мрамором пространство шагов 40 шириной. Далее аллеи с фонтанами, равнодаленными друг от друга. Далее аллеи с фонтанами, равнодаленными друг от друга, с искусно обстриженными деревьями и кустарниками. Строгой симметрии Далее возвышались колонны, за ними шесть арок, которые являлись входом на площадь. Мы с Кесарем стояли на возвышении, располагавшемся на границе эллипса. Количество ступеней — не менее пятидесяти. Оглянувшись, осознала, что арка за нашими спинами втрое больше остальных пяти. Также тут обнаружились два трона — величественный белоснежных трон украшенных позолотой. Нежная моя, чем же ты недовольна? — ласково попросил кесарь. — Чем я недовольна? — стремительно повернулась к супругу. — Площадь прекрасна, мой повелитель. Она так прекрасна! Голос понизился до шепота раздраженного и злого. Так прекрасно, что просто изумительно оттеняет ничтожность, унылость и бедность нашей столицы. О, великий белый дух! Как можно этого не видеть, не понимать и даже попросту игнорировать? Площадь казалась перенесенной сюда из мира сказок, но какой же это был диссонанс с прайером? Так же нелепо смотрелось бы алмазное жерелье на грязном и оборванном бедняке, Даже айсиры из правящих родов выглядели бедно на фоне всего этого великолепия. Хотя должна признать, что как раз кесарь здесь смотрится весьма гармонично. Но только он. Взгляд императора, лениво оценивающий, оборвал мой поток мыслей. Вновь повернувшись к площади, я перевела взгляд с архитектурного ансамбля на присутствующий народ. Тысяч сто, не меньше. Огромный, колышущийся океан людской толпы. И все смотрели на нас. Но я была так зла, что даже смущения не испытывала. Ровно до тех пор, пока не увидела в толпе разряженных айсиров отца, маму, лору и Динара. Динар. Упоительно восторженное чувство наполнило до краев, едва наши взгляды встретились. И я забыла про кесарь, неудобное платье, огромную площадь и напрасно растраченную казну. Я забыла про все. Я забыла про все. Просто стояла, смотрела на Рыжего, а хотелось броситься к нему, обнять их, чтобы мне опять вдруг стало хорошо и спокойно, несмотря на реальность. Динар, нежная моя. Я вздрогнула с ужасом, осознала произошедшее и испуганно посмотрела на Кесаря. На меня он даже не взглянул. И началось действо Взревели трубы, император чуть поморщился. На мой весьма опытный, В таких делах взгляд нам следовало сесть на троны, но супруга имелось иное мнение. Мы продолжали стоять перед всей толпой двумя сверкающими величиями заваяниями. Кесарь, высокий и величественный, и я. Невысокая, но, надеюсь, тоже величественная. И как бы мне хотелось в этот самый момент стоять там, в толпе правителей, отделенных охраной от остального народа и глядеть на кесаря оттуда, из прекрасной дали, а вот рядом с императором хорошо смотрелась бы Лора. «Красота, нежная моя, приедается!» — едва слышно отозвался кесарь. Скосила взгляд на супруга. Постаралась не думать ни о чем. Получалось плохо. Когда торжественно надгремели трубы, на сцене действа появилась главная жрица матери-прародительница, величественная и дородная Леоэссет Милосливая. И мне даже любопытно стало, с какой целью ее допустили на сие величественное собрание, ведь кесарь, служительниц богини, терпеть не может. Едва жрица объявилась, толпа на площади притихла, заинтересованно ожидая продолжения. А жрица подошла к нам. Отвесила низкий поклон императору, поклонилась даже ниже, чем, собственно, богине кланялась, и это явно все отметили. К том отошла на шаг, встала передо мной и... тоже отвесила нижайший поклон. На площади стало совсем тихо. Я пребывала в легком оцепенении, вследствие шока, и больше всего меня бесило то, что я абсолютно ничего не видала о замыслах кесаря. А затем, обернувшись к толпе, жрица возделала руки к небу и возвестила. «Да прибудет благословение Великой Матери и Прародительницы!» И все, повинуясь безотчетному и вбитому с детства культу, повторили и ее жест, и ее слова. Я тоже чуть не подняла руки, но так как одна из ладоней все еще удерживалась супругом, сделать он мне этого не позволил. Император сжал руку и едва слышно произнес «Ты выше богов!» Жрица это услышала, вздрогнула всем массивным телом, но не посмела возразить. Она прекрасно понимала, что боги — нечто призрачное, а вот кецарь реален и смертельно опасен. И вот отшумело во званиях богини и появились три старейшие жрицы-матери-прародительницы. Одна несла большую подушку, вторая — подушечку с чем-то блестящим, третья едва удерживала на вытянутых руках подушечку с возлежащим на ней венцом. Кажется, меня действительно собираются короновать. В абсолютной тишине первая жрица приблизилась и опустила большую подушку у моих ног. Э, интересно, мой венценосный в курсе, что короновать полагается на троне? На колени... «Разговорчивая моя!» Пытаясь величественно опуститься на подушку, благодаря поддержке супруга получилось очень даже изящно, стараясь не улыбаться, потому как сама ирония в момент собственности же коронации неуместна. А вот то, что произошло далее, в понятие изящно не вписывалось. Знак императора и происходит невероятное. Все, абсолютно все присутствующие также опускаются на колени, Все, включая правители подвластных государств, которых и так заставили стоять, а теперь подвергли еще большему унижению. Я смотрела на происходящее и глазам своим не верила. Против воли взгляд мой отыскал Динара, и, глядя на него, я поняла, что теперь нас, неверующих, двое. А потом Рыжий мне улыбнулся, и я вдруг осознала невероятное. Нашел! Он нашел! Рыжий чуть кивнул мне улыбнулся шире. А я только сейчас заметил, насколько уставшим Динар выглядит. Уставшим, вымотанным, но таким довольным. И я тоже улыбнулась, понимая, что все скоро закончится. Эта мысль значительно отвлекла от событий, а они двигались по нарастающей. В благоговейном молчании толпы отчетливо прозвучали слова Кесаря. «Я — император Сейпрайды и подвластный государств с пресветлой Араэден Элэраса Шера из рода Архаэров» короную тебя, Катриона Эллара Сашера из рода Уитримана и нарекая пресветлой императрицей, альянса Прайды и всех подвластных государств. С этими словами кесарь величественно водрузил венец на мою голову, венец, который был точной уменьшенной копией его собственного, разве что центральный камень чуть иного оттенка, после чего мне, откровенно напуганные происходящим, подали руку и помогли подняться. Все остальные, включая четырех жриц, оставались стоящими на коленях. И только мы вдвоем возвышались над площадью, над народом, над правителями. И такое ощущение, что даже над всем миром. «Нежная моя, посмотри на меня!» — тихо приказал кесарь. Мгновенно подчинилась и вздрогнула под его внимательным изучающим взглядом. «Я...» — начал супруг тихим, слышным только мне голосом. «Араэден из рода архаэров, поглощающих силу, беру тебя, Катриона из рода Уэтримана, охраняющих жизнь». Я все ждала продолжение фразы. Брать-то нужно куда-то. Можно сказать, беру жены, хотя мы и так женаты. Можно сказать, беру в соправительницы. По-моему, вполне логично было бы. А так просто беру. «Иногда, нежная моя, твои рассуждения ставят в тупик», — отрешенно сообщил кесарь. Меня тоже стоят в тупике его поступки. и Ничего. Жива. Пока жива. Жестокая усмешка прервала очередной поток кощунственных мыслей. А после Кесарь соизволил взять два тонких изящных браслета, кои покоились на подушке последней жрицы, уже уставшей держать ее на вытянутых руках, и оба браслета надел на мои запястья. И снова трубы. Под их торжественное звучание мы повернулись, поднялись по пяти ступеням к тронам, развернулись снова к народу и одновременно сели. Тут же присутствующим разрешили встать и послышались крики бурной радости, то ли по поводу моей коронации, то ли по поводу того, что можно встать, полагаю второе вернее. Затем два Геральда вышли чуть вперед и подняли руки. Толпа умолкла и началось. По очереди каждый из Геральдов зачитывал очередной указ великого императора рассеянно слуша выяснила, что мне присвоен титул Пресветлая. Пресветлая императрица. И никак иначе обращаться ко мне не полагалось. Даже сообщала, что каждый житель империи присягнет мне на верность устно, а все правители подтвердят данное имя-слово еще и письменно. Три секретаря Кесаря спустились к толпе айсиров. Перед каждым из них установили высокий стол, на который секретари торжественно подрузили по свитку, а рядом не менее торжественно по перу Фахеши. Это было нечто. А что в словах присяги, поинтересовалась я. Небрежный жест, и мне подали свиток, видимо, заготовленный специально. Стараясь не думать о том, насколько хорошо меня знает кесарь, я торопливо вчитал из строки. Строки изумляли. Все ниже подписавшиеся обязывались хранить верность пресветлой императрице, не посягать на честь и достоинство, беспрекословно подчиняться, защищать ценой жизни... И много чего еще 120 пунктов они не подпишут, уверенно сказала я. В это время геральды поочередно все эти 120 пунктов зачитывали. народ потрясенно молчал: Да что там народ я тоже потрясенно молчала глядя на супруга а кесарь улыбнулся Не мне и ласково короли правители и властители стиснув зубы потянулись к столикам представила себя на их месте. Да я тоже подписалась бы под чем угодно, едва узрев эту ласковую улыбку императора, потому что у обычно проскальзывал только холодный интерес к игре человеческими жизнями. А вот когда появлялась эта улыбка, жизни обрывались, и обрывались мучительно. Молча и напряженно слежу за действом. Правители подходят, берут перо хахеши, оно наполняется кровью, ставится подпись. И каждый знал. Этой подписи он обязывает весь свой род исполнять взятые обязательства. Стоит нарушить условия договора, и каждый член рода, связанный кровными узами с подписавшим, сгорит в пламени. С первым фахеша не шутят, как и с кесарем. Я смотрела, как те, кто еще не так давно гордый свысока поглядывал на принцессу Утырку, обреченно принимают собственную участь и низко склоняются передо мной, перед тем, как коснуться пера и отдать себя в рабство а это фактическое рабство. — Ты не осознаешь, наивная моя, что это самое рабство, наиболее действенный способ защитить тебя и сохранить целостность прайды, — небрежно произнес кесарь. — Вы желаете, чтобы я поверила в то, что являюсь причиной происходящего? Я нервно усмехнулась и тут же поспешила заметить. — Вам достаточно было просто приказать. — Приказать что, нежная моя? — Но я не ответила. В момент настала учить отца, а следом за ним Динара поставить подписи. И все бы ничего. Но стоило им подойти к центральному столу, как секретарь извлек иной свиток. Мой отец, торопливо развернув, читался, стремительно обернулся к правителю Даларий. Динар взял свиток и начал читать. Скорость чтения у Рыжего молниеносная, в этом я убедилась еще на перевале Гросса. Но сейчас Даларий читал медленно, вдумчиво, и по мере чтения лицо убледнело, бледнело, а челюсти сжимались. — Что происходит? — невольно выдохнула я. Поспешно повернулась к кесарю и замерла. Кесарь смотрел на меня с улыбкой, такой нежной, покровительственной, мягкой и в то же время бесконечно жестокой. — Нежная моя, — тихо произнес император, — в своей жизни я любил лишь дважды, впервые испытав это сжигающее чувство я предоставил свободу выбора той, которую фактически боготворил. Я сделал все, чтобы она оценила, увидела и выбрала меня. Но Элли избрала темного. И вот спустя сотни лет в моем сердце вновь расцвело это упоительное чувство. Но на сей раз везде моего сердца я не предоставлю свободу выбора. Кари, а Ира. Так как во время его монолога я смотрела исключительно Динара, то отчетливо увидел, что чтение мой любимый уже завершил и сейчас безмолвно ругается. Скинув голову, Рыжий посмотрел на меня, понял, что я тревожусь и грустно улыбнулся. — Да что там? — Пожалуйста, — тихо взмолилась. — Я могу узнать, что в том документе. — Ты не слышишь меня, нежная моя? — спокойно заметил кесарь. — Что вы? — обернулась к нему, холодный озноб пробежал по спине, как всегда при виде его холодного, изучающего взгляда. Я все слышала. Вы в своей жизни любили дважды. Если учесть, что в первый раз вы говорили об одной единственной любви, значит, вас можно поздравить с новым новой любовью. Поздравляю, желаю счастья. И подумала, бедная та блондиночка, придется и безвылазно сидеть в спальне кесаря, пока у него страсть не пройдет. А страсть у всех со временем проходит. Но это не суть важно Теперь вернемся к моему вопросу. Могу я узнать, что в том документе? Неожиданно кесарь рассмеялся. Это было странно и привлекло к нам всеобщее внимание, хотя мы и так обделены не были. Смех нашего бессмертного оборвался внезапно, после чего император с насмешкой вопросил: « «Наивная моя, ты поразительно мало знаешь о чувственной стороне человеческих взаимоотношений. Сво... хороший кесарь... Знаете ли...» Едва не зашипела злость. «Времена моей юности проходили среди старцев, уже утративших интерес к каким-либо отношениям, кроме тех, что солят политическую либо экономическую выгоду. И это вашими стараниями должна заметить. Бросив взгляд на Динара, увидела, что он кинул свиток на стол и демонстративно сложил руки на груди, тем самым явно отказываясь поставить подпись. «Что в свитке?» — со стоном спросила я. Знак кесаря им мне принесли подобный. Дрожащими руками развернула документ, вчиталась — Бумага выпала из моих внезапно ослабевших ладоней. Обратив полный немого укора взгляд на супруга, я боялась даже спросить. Но мой вопрос кесарю и не требовался. Да, ошеломленная моя, Айсир Динары выйти из Грахсовин обязан в трехдневный срок заключить брак. Его супругой станет Лориана Араиля Старимана, наследная принцесса Айтлона. Произнося эти убийственные для меня слова, кесарь даже не улыбался. Он был спокоен, совершенно спокоен. А я с ужасом вспомнил, что кесар никогда ничего не забывал. Он мог отступить, выждать, а затем заставить заплатить сполна за каждое неверное слово или действие. Забывчивая моя, ты просила полгода, но прошло более трех месяцев. За истекший период не было предпринято ни единого шага в отношении того, что ты клятвенно обещала. — Опустив голову, пытаясь принять происходящее как данность. — Не выходит. — Вновь посмотрел на Динара, тот также напряженно смотрел на меня. — Но срок, достигнутый соглашением, еще не истек, — простонала я. — Не обсуждается, — отрезал кесарь. — Три дня, три дня, три дня. Однако, если он поставит подпись, у нас не будет даже трех дней. Подпись, начертанная первым Фахеши, — это обещание, обязательное к исполнению. Дайте мне хотя бы три дня. Я готова была умолять на коленях». Император не счел нужным даже отвечать. Его лениво оценивающий взгляд в этот момент был направлен на Динара. И я тоже посмотрел на Рыжего, не скрывая ни своего отчаяния, ни откровенно ужаса по поводу происходящего. «Но мы ничего не могли сделать. Ни я, ни он. Ничего, абсолютно. Хотя...» «Дайте мне три дня, я сообщу вам способ возвращения ваш собственный мир», — уверенно сказала я. Это был риск, да. Но я верила в Динара и его способности. Пожалуй, даже больше, чем свои собственные. А он дал понять, что способ найден. Однако на мое невероятное заявление Кесарь лениво ответил. «Нет». — Да как это «нет»? — стремительно повернулся к супругу, возмущенно взирая на него. — Что значит «нет»? Я не могу принять ответ «нет»! Кесарь усмехнулся, после чего сделал знак своему секретарю. Тот, поклонившись Динару, произнес что-то. Рыжий в лице изменился. — Я умоляю вас. У меня голос осип. Всего три дня. Два. Один. День. В ответ издевательское молчание. — Хорошо. едва сдерживалась. Ваши условия. На сей раз ко мне соизволили обернуться. Насмешливо кинув взглядом, супруг поинтересовался. «Нежная моя, назови хоть что-то, что я не смог бы получить от тебя при первом и малейшем на то моем желании». «Ничего». кесар держал меня за горло и был прекрасно осведомлен об этом. Но в тот миг, когда я со всей обреченностью осознала, что уже ничего не могу изменить, супруг вновь подал знак рукой, И секретарь, повинуясь его жесту, торопливо поднялся по ступеням. «Измените срок», — лениво произнес император. «Через трое суток Айсир Грахсовин и Айсира Астаримана должны будут засвидетельствовать свое обязательство. Три дня им на раздумье». «Да, о великий белый дух, спа!» «Не стоит благодарности», — оборвал меня кесарь. У тебя всего трое суток, нежная моя. Благодарю. Я произнесла это с искренней благодарностью. Ушенге. Одними губами прошептала встревоженному Динару. Остальная часть церемонии прошла как в тумане. Были зачитаны указы, причем многие я одобрила, но некоторые резонно посчитала с жестокими. Ничего, разберусь. С нетерпением дождалась возвращения во дворец. Мы покинули народ, также используя портал и вышли в покоях кесаря. «Прошу прощения, дела!» — извинилась я перед супругом и, подхватив юбки, практически побежала к двери. «Нежная моя!» — как-то недобро это прозвучало. С другой стороны, кесарь и добро — вещи несовместимы. Остановилась, развернулась и, наплевав на гордость, змолилась. «Прошу, не сейчас, умоляю. Могу даже встать на колени, если вы меня за руку поддержите подержите. на гарантирую, что потом поможете встать. Так можно мне идти?» Меня отпустили величественным полукивком два оказавшись за дверь, я опрометью бросил в собственный покой на ходу в служанок. Сняв роскошные балахоны, поторопилась облачиться в простое черное платье, обедала стоя, в процессе раздавая приказы Свете Суэрайха. И главный вопрос — казна. Просто сомневаюсь, что от нее хоть что-то осталось после возведения гоблинской новой площади. — Свете, с казна на вас, проинспектировать сегодня же. Я уже озаботился данным вопросом. Судя по отчетам господина Тхара, была задействована лишь часть средств, выделенные вами на благоустройство прайора, и то исключительно на выплаты компенсации торговцам, лишившимся торговых площадей». Перестав жевать удивленно взглянула на него. Задумалась, приказала. «Проинспектирую лично». «Да, пресветлая императрица», — ответствовал Светис. «Кажется, у меня начал дергаться глаз». «Что было с Иллери и кто еще казнен?» — спросила, допивая сок. «Назовите имена». Светис как-то невразумительно ответил. Райха вовсе отвернулся. — Райха, список имен предоставить к закату. Поставив стакан на стол, я попыталась снять надеты супругом браслеты. Они не снимались. Дохлый гоблин. После своего временного заключения в спальне кесаря я стала поразительно много свернословить. Собственная раздражительность меня пугала. — Все, я к папе. Подхватив шаль, поспешила к дверям. — Вернусь на закате. По коридорам и лестницам бежала, обгоняя слуги придворных, в чем последний о, ужас падали на колени приведи меня. То ли в новых указах я что-то пропустил то ли казнь Иллери была очередным показательным выступлением нашего бессмертного, чтоб его... Выбежав во внутренний дворик, торопливо начала формировать кристалл. С первого раза не получилось. Но так я настойчивая. При двенадцатой попытке я в очередной раз выругалась и яростно топнула ногой, потом еще и даже попрыгала от бешенства. Искренне поражаясь собственному поведению. Несчастные охранники в ужасе взирали на свежепровозглашенную пресветлую императрицу. Пресветлую. С черными волосами, в черном платье даже с черной шалью. Шаль тоже в ярости попинала. «Нежная моя». «Вот только супруга мне сейчас не доставала». Но пинаться бесицы перестала мгновенно, ибо чревато. «Разъяренная моя». Руки кесаря обняли, но я все равно обворачиваться не собиралась. «Ты меня удивляешь!» — прошептал император. А после взял мои ладони, свел их вместе и, щекоча дыханием, шею произнес. «Расслабься! Формируй кристалл! Осторожно и бережно! Сосредоточься!» Раздражение и злость куда-то улетучились. Выдохнув, я приступила к формированию кристалла. Ладони кесаря все еще накрывали мои ладони, но он отпустил, едва камень сверкнул — материализовавшись, как ему и полагалось, осторожно раздвигая пространство, ощущая присутствие супруга за спиной. На закате! Это был приказ о времени возвращения, после которого наш бессмертный меня покинул. Подхватив истоптанную шаль, осознала, что ее уже не надену, и, бросив обратно, решительно шагнула в портал.